Глава 26. Срочный заказ Утром, когда Дейзи ушла в школу, а мистер Дафтейл работал в мастерской, в дверь столяра постучал майор Рош. Мистеру Дафтейлу было известно, что семейство Роша заняло его прежний дом, а сам Рош сменил майора Бимиша на посту начальника Королевской гвардии. Столяр пригласил его войти Но тот отказался. «У нас для вас срочная работа во дворце, Дафтейл», — сказал майор Рош. «У королевской кареты треснул обод, а завтра король собирается на прогулку». «Как? Уже?» — удивился Дафтейл. «Я ведь менял его месяц назад». «Его повредила подковая лошадь, легнув копытом». «Вы идете?» Конечно, кивнул столяр. Отказываться от работы для короля не полагалось. Мистер Дафтейл запер дома мастерскую и отправился во дворец вместе с майором Рошем. Разговаривая о том о сем, они зашагали по залитым солнечным светом улицам и, наконец, подошли к королевским конюшням, где стояли экипажи Его Величества. Около дверей. Дежурили несколько гвардейцев. Увидев майора, они встали по стойке смирно. У одного в руках был пустой мешок из-под муки, у другого — моток веревки. «Доброе утро», — поздоровался мистер Дафтейл. Он хотел пройти мимо, но в мгновение ока первый гвардеец накинул ему на голову мешок из-под муки, а другой, заломив руки за спину, принялся скручивать их веревкой. Столяр был крепким мужчиной, отчаянно сопротивлялся и хотел закричать, но Рош, наклонившись ближе, быстро предупредил «Только пикните, и вашей дочери не сдобровать». Мистер Дафтейл позволил солдатам связать себя, и его потащили во дворец. Куда его ведут, он не мог понять, но вскоре, когда они спустились по двум лестничным пролетам вниз, и двинулись по скользкому каменному полу, сообразил, что его привели в каземат. Забринчали ключи, лязгнул засов и решетка. Гвардейцы толкнули столяра на холодный каменный пол и сдернули с головы мешок. Вокруг царил полумрак. Потом один из солдат зажег факел. Первое, что увидел мистер Дафтейл, до блеска начищенные сапоги а когда поднял голову, змеиную усмешку лорда Слюньмора. «Доброе утро, Дафтейл», — сказал Слюньмор. «У меня для вас есть работенка». «Срочный заказ. Если сделаете все как надо, сразу вернетесь к дочери. Если же нет, больше никогда ее не увидите». «Мы поняли друг друга, Дафтейл?» «Да, лорд глухо сказал столяр. «Я вас понял». «Вот и славно!» — кивнул слюньмор, и, повернувшись, показал лежавшее в углу большое срубленное дерево, а рядом верстак со столярными инструментами. «Вам нужно сделать, дафтейл, громадную деревянную лапу. Лапу, как у монстра, с острыми, как шипы, когтями». У нее должна быть длинная ручка, чтобы при помощи этой лапы человек, сидящий на лошади, мог ставить на земле следы. Вам понятен заказ, столяр? Они долго смотрели друг на друга. Надо ли говорить, что мистер Дафтейл сразу сообразил, что к чему? Нужно сделать деревянную ступню, как у ика бога? Тогда сразу появятся доказательства существования монстра, его следы. Странно было другое. Неужели Слюньмор считал его таким дураком, который поверит, что его отпустят, когда заказ будет готов, не опасаясь, что столяр потом все расскажет? «Поклянитесь, милорд», — тихо сказал Дафтейл. «Поклянитесь» что когда я выполню ваш заказ, вы не тронете мою дочь и отпустите меня домой. — Само собой, Дафтейл, само собой! — весело кивнул Слюньмор и шагнул к двери. — Чем быстрее вы сделаете работу, тем быстрее увидите дочь. — В конце дня, — продолжал он, задержавшись на пороге, — инструменты у вас, конечно, будут забирать, Дафтейл а утром приносить. Не можем же мы допустить, чтобы пленник сделал подкоп и сбежал. За работу, Дафтейл. Мне не терпится поскорее взглянуть на лапу монстра». Майор Рош наклонился к столяру и перерезал веревку на запястьях. Потом укрепил в стене горящий факел. Слюнь мор вышел из камеры. За ним последовали Рош и остальные солдаты. Железная дверь с грохотом захлопнулась, и в замке лязгнул ключ. Мистер Дафтейл остался один перед верстаком с инструментами и спиленным деревом.